Шурик оживился. Возможно, если он узнает, кто искал Катерину, это прольёт свет на её внезапное исчезновение. Очень осторожно он приступил к расспросам. Понемногу выяснилось, что искали Катерину трое молодых людей в чёрных костюмах, совсем как в фильме "Люди в чёрном". Что они долго звонили, стучали, и на замечание рыжей соседки ответили невежливо. Ещё они поставили свою машину прямо рядом с дверью подъезда, так что жильцам не пройти. И на замечание опять-таки ответили неприличным словом. Но ее рыжую тетку такими словами не проймешь. Ее покойный муж был армейским генералом, и помотавшись с ним по нашей необъятной стороне, по всем ее отдаленным гарнизонам и горячим точкам, она генеральше и не такое слыхала. Но спускать всяким хулиганом она не станет. Она даже запомнила номер машины, чтобы подать жалобу в компетентные органы, если Катерина Михайловна не попросит прощения за своих гостей. Она бы, конечно, это сделала немедленно, потому что с Катериной ее не связывают никакие отношения. Но профессор Кряквин, как назло, очень приличный человек и не замечен ни в каких предосудительных знакомствах. «Номер!» — рявкнул Шурик от полного отчаяния. «Э, «ВАВ-587!» — четко ответила бывшая генеральша. «Как ВАВ?» — грянула тетка. «Черное БМВ!» «Молодец!» — крикнул Шурик, скатываясь с лестницы. «Рада стараться!» Генеральша вошла в раж и забыла, где находится. «Служу трудовому народу!» Шурик Ковров помчался домой со всей прытью, на какой был способен. У него появилась конкретная цель. Нужно было срочно выяснить, кому принадлежит черное БМВ, номер которой сообщила ему наблюдательная генеральша. Тогда в предстоящем неприятном разговоре с золотозубым уголовником, пославшим его следить за Катериной, ему, может быть, удастся перевести стрелку на подозрительных людей в черном. Привычно расстроившись по поводу отсутствия личного транспорта, Шурик тормознул потрепанную пятерку и вскоре был в квартире Антонины Сфинкс, где проживал с некоторого времени на птичьих правах. Шурик открыл дверь своим ключом и прислушался. В квартире было тихо. Это не могло не радовать. В его планы сейчас не входило встречаться со своей темпераментной сожительницей. После Катиного триумфа на выставке он старался поменьше попадаться Антонии на глаза, поскольку её и без того труднопереносимый характер испортился теперь окончательно. Шурик приободрился и решил, что Антонина отправилась в мастерскую. Нужно дойти дождно, она всегда вставала рано, даже после жестокой попойки. и отправлялась творить в большой гараж, превращенный ею в настоящую мастерскую. Там она облачалась в прожженную во многих местах рабочую робу и ваяла свои металлоконструкции, не хуже заправского сварщика. Первая половина дня у Антонина железно отводилась для работы. Шурик бы даже уважал ее за постоянство и трудолюбие, если бы сожительница не обладала таким сволочным характером и с языка ее не капал постоянно яд, как у кобры. Но свистовая легкомысленный мотивчик. Шурик проскальзнул в кабинет, где у Антонины стоял компьютер. Он хотел выяснить с помощью базы данных ГБДД, которая имеется у каждого уважающего себя водителя, на кого зарегистрирована чёрная BMW под номером ВВ 580. У самого Шурика была видавшая виды, потрёпанная шестёрка, которая не ездила, а скорее ползала с кашлем и придыханием. Так что машину её можно было считать только с большой натяжкой. Антонина же имелась вполне приличная Honda, которую она очень ценила. В базе данных в своё время Шурик раздобыл именно по просьбе Сфинкса. А в Москве, в отдалённом районе, 13-й дом от угла насвистывал Шурик сквозной зубы. Хорошая девочка Тоня, согласно прописке, жила. Перед ним на экране бежали номера машин. Ты чем-то здесь занимаешься? Гулз, которого он боялся больше всего на свете, неожиданно прогрохотал из-за спины. Шурик, как ужаленный, подскочил на вертящемся кресле. В дверях кабинета в длинном халате грязно-голубого цвета стояла Антонина. Ах, фу, чёрт, недовольно буркнул Шурик. Напугала, как. А чтой ты не в мастерской выходное устроила? Тебе какое дело? рявкнула Антонина. То есть она хотела рявкнуть, но не получилось. Голос сорвался, и вместо грозного окрика из горла вылетел не то какой-то хрип, не то птичий клёкот. Шурик не обратил на это никакого внимания, он уставился на мерцающий перед ним экран. Вот он, государственный номер ВАВ 587. Не перепутала генеральша. А вот что значит многолетняя армейская закалка? Чёрная BMW была зарегистрирована не на частное лицо, а на фирму Аргомак. Вот и адрес этой фирмы, и ещё что-то написано мелкими буквами. Что ты делаешь? повторил Антонина. Шурик, не отвечая, аккуратно переписал в записную книжку адрес фирмы Аргаммак и выключил компьютер. Только после этого он повернулся и поглядел на сожительницу повнимательнее. Вита её ему не понравился, то есть она вообще к Шурику никогда особенно не нравилась. Внешность совершенно неворазительная, очень светлая, можно сказать, бесцветная блондинка. Если такая женщина красива, её называют платиновой блондинкой и сравнивают с Мэрилин Монро, хотя всем известно, что та была окрашенной. Если же женщина с такими волосами мало привлекательна, то её зовут белобрысой дурой. Раньше Шурик как-то не слишком присматривался к внешности Антонины, глаза ему застилала окутывающая её туман успеха. Теперь же он между делом констатировал, что сожительница его, мало сказать, что не слишком красива. это он знал и раньше, но сегодня его удивило другое. Антонина обладала взрывным темпераментом и железным здоровьем. Энергия от нее исходила, как от портативной электростанции, так что к ней вполне можно было подключать бытовые приборы, вроде тостера или пылесоса. Но сегодня она была явно не в лучшей форме. Короткие светлые волосы, торчащие из-под махрового полотенца на её голове, не топорщились воинственным ёжиком, а прилипли к макушке. Глаза, раньше сурово поблескивавшие, сегодня мигали тускло, как сороковая лампочка в туалете коммунальной квартиры. Антонина была бледна, нездоровой синюшной бледностью и двигалась как-то боком, как камчатский краб. Шурик понял, что с его сожительницей случилось нечто из ряда вон выходящее. Кто, что на неё напала внезапная болезнь, он не слишком верил. Антонина была здорова как бык, и с лечь в постель могла только если бы повстречалась на узкой дорожке с усбисевшимся бульдозером. Да и то его сожительница сдалась бы после того, как нанесла бульдозеру тяжёлые телесные повреждения. Ковш бы оторвал, к примеру, или гусницу сняла. Что Антонину подкосил известие о болезни или смерти близкого родственника, Шurik тоже не поверил. За время их совместной жизни никакие родственники, ни близкие, ни далёкие на горизонте не появлялись. И он давно понял, что Антонина выбросила их всех из своей жизни за ненадёбностью. Возможно, какой-нибудь обнаглевший журналист написал в центральной газете, что творчество Антонины фигс и ерунда, убожество и пошлость, и что её произведения нужно оптом сдать в металлолом. Написать-то он может и написал, но прожить бы в таком случае мог недолго. Антонина не из тех, кто стал бы по такому поводу расстраиваться, рыдать в подушку и расхаживать по дому с полотенцем на голове. Она мигом бы собралась и поговорила с журналистом по-свойски. После этого разговора бедолага долго не смог бы ничего писать по причине серьезного сотрясения мозга и частичной потери памяти. Шурик не знал, что и думать. Но если кто-то решил бы, что он сочувствует Антонине... то этот кто-то глубоко ба ошибся. Вместе с тем, Ковров не испытывал никакого злорадства, видя свою сожительницу в таком плачевном состоянии. Ему просто было некогда. "Что вылупился?" буркнула Антонина. "Давно не видел?" Шурик мог бы ответить, что будь его воля, он век бы её не видел, но обострять отношения сейчас не входило в его планы. Он еще раз бросил взгляд на адрес фирмы «Аргамак», проспект Славы, бизнес-центр «Мелодия», офис 65-й. Это в Купчине, жуткая даль. Его полуживая шестерка не выдержит такой дальней дороги. Он может остановиться на полпути, и она отдаст концы. Шурик представил, как он сначала давится и потеет в метро, где каждый норовит заехать локтем в глаз соседу и на халяву почитать его газету. Потом долго ждёт троллейбуса, с огромным трудом влезает в него с третьей или четвёртой попытки, чтобы выпчь через несколько остановок с оторванными пуговицами и оттоптанными ногами. Да ещё нужно радоваться, что не вытащили бумажник и не обозвали по матушке. Прошу на счёт ругани, Шурик был чрезвычайно устойчив, но ослушался от Антонины, такого, что сам кого хочешь может обозвать в общественном транспорте, такими словами, что у всего троллейбуса уши вмиг завянут. Но время, время дорого, как никогда. В любую минуту страшный золотозубый тип может потребовать отчет о проделанной работе. И тогда Шурик будет иметь бледный вид. Не оставалось ничего, как попытаться попросить у Антонина ее хонду. «Э, «Дорогая», — преувеличенно озабоченно обратился он к своей Мегере. «У тебя усталый вид. Случилось что-нибудь?» «Да ничего». Она отшатнулась и глянула на него дикой кошкой. «Уж и дома побыть нельзя». Э, конечно, побудь, согласился Шурик, отдохни, полежи, телевизор вон посмотри. Он нажал кнопку пульта, и надо же было такому случиться, чтобы именно в это время в новостях показывали галерею арт-нуво Изорёвную Катерину Дронову. Новая петербургская знаменитость грустно обозревала пустые места на стенах и размазывала тушь по щекам. Шурик хотел выключить телевизор, но Антонина Тигрицы бросилась на него и завладела пультом. Она внимательно прослушала интервью со следователем, хотя тот, на взгляд Шурика, не сказал ничего интересного. Потом бросила пульт на диван и пошла на кухню. Шурик потащился за ней, ожидая неизбежного скандала. Вид Катерины действовал на его сожительницу как красная тряпка на быка. На кухне Антонина рылась в шкафах и ворчала что-то себе под нос. "У нас есть аспирин или что-нибудь от головы?" вдруг спросила она. Шурик вылопил глаза. Никогда даже после сильнейшей попойки Антонина не мучилась головной болью. Тем более, что и попойку не в доме вот давно не случалось. Сначала Антонина усиленно готовилась к выставке, а потом не было повода праздновать. С горе же Антонина никогда не напивалась, что нет, то нет, зачем зря наговаривать. Шурик выдал Сфинксу две таблетки аспирина из собственных запасов и налил воды из щенника. Дорогая Начало осторожно, приближаясь к ней. Э, не могла бы ты дать мне на время свою машину? Реакция Танины удивила даже его. Железная леди, как совсем недавно называли её все кому не лень, аж шатнулась и прыгнула в сторону, не хуже испуганного телёпы у ручья. Машину? выдохнула она. Зачем тебе машина? Ездить, раздражённо ответил Шурик. Мне нужно съездить в одно место, а моя шестёрка ни на ходу, ты же знаешь. Нет, дам. решительно заявила Антонина: "Нечего побираться, свою в порядке содержи". Вот стерва, горьконо подумал Шурик. Если бы такое случилось вчера, он удовольствовался бы ответом: "Мы поехали на общественном транспорте". Вчера ещё он очень боялся Антонины, хотя ореол успеха, окружавший его сожительницу, потихоньку стал меркнуть. Сегодня другое дело. Сегодня он гораздо больше сожительницы боялся золотазубового уголовника. Вот что ему может сделать Антонина. «Выгонит из квартиры? Бросит в голову пару-тройку хрустальных ваз? Ей же хуже, потому что ваза — ее». А Шурик отлично навострился уворачиваться от летящих в голову предметов. А страшный тип обещал сдать его полиции и отправить на зону. «Что жалко?» — заорал Шурик так громко, что Антонина отшатнулась и вытращила глаза от удивления. «Хватит жмотничать! Что я, съем, что ли, твою тачку?» «Отстань!» усвистнула ржавеющая на глазах железная леди. Что ты привязался, сказал не дам машину и точка. А что ты, Шурик, вдруг зверски разозлился? Даже в глазах потемнело. Он припомнил все мерзкие слова, которые выкрикивала Антонина в гневе. За долгие годы он привык у себя относиться к её припадкам спокойно, но сейчас жутко разъярился из-за того, что эта стерва пожелала дать машину. Сам возьму ключи, крикнул он и бросился в прихожую. Антонина метнулась за ним, но не успела вырвать из его рук свою сумку. Шурик вытряхнул все мелочи прямо на пол, ключи от Honda со звоном выпали на кафельную плитку. Сфинкс схватила его за руку. "Отдай", крикнула она, огоррод, придурок, не дотёпа. "Только и можешь ты чужими вещами пользоваться, своего ничего нет". Шурик, не глядя, оттолкнул её, но не тут-то было. Антонина мог сбить с ног разве только средних размеров динозавр. Сегодня она, конечно, была не в лучшей форме, но и Шурик никогда не был динозавром. Антонина удержалась на ногах и немедленно вцепилась зубами ему в руку. Бедолага взвыл от неожиданности и ударил её кулаком по голове. Но железная Антонина держала челюсти как бульдог. Тогда Шурик коллегнул её ногой и попытался схватить за волосы. Но под руку попалось полотенце, и он с размаху плюхнул им сожительницу по лицу. Она окласснула зубами и оторвалась, наконец, от его руки. Было больно, но Ковров понадеялся, что через рукав эта гадюка не смогла прокусить до крови. А он поскорее бросился вон из квартиры, даже лифта дожидаться не стал, спустился пешком, на ходу задрал рукав и поглядел, что там с рукой. Расплывались два синих следа от антонининых челюстей, но крови не было. Это хорошо, яд не попадёт в организм. Было слышно, как Антонина, перегнувшись через перила, кричит ему вслед, что он творческий импотент и чтобы валил вон из её квартиры, и не возвращался. Шурик в сердцах пожелал ей сверзиться с седьмого этажа. Красной хунды не было возле дома на пятачке, где Антонина обычно её ставила. Не было её и за домом на дорожке. Шурик выскочил даже в переулок. Там тоже жильцы иногда оставляли машины. Красный "Хонда" как сквозь землю провалилась. Шурик в ярости бросил ключи на землю и начал топтать их ногами. Через некоторое время он поймал на себе дикий взгляд старухи с первого этажа. Опомнился и зашагал быстрым шагом к метро. По дороге он представил себе доменную печь. Большая машина подцепляет ужасными щипцами каждую композицию Антонины Сфинкс и отправляет её в огненное печное нутро. Саманта Нина бегает вокруг и рвёт на себе волосы от отчаяния. Вот в печь отправилась последняя работа, тот самый робот после ядерного взрыва. Перед глазами Шурикова стало крупным планом внутренность кабины, и он увидел там себя. Он сжимает зубы и решительно нажимает на рычаг. Огромные щипцы подцепляют орущую Антонину и отправляют её в печь вслед за гениальными художественными металлоконструкциями. Дверца закрывается. Оркестр играет в ритме похоронного марша. Прощаем, Антонина Петровна. Неспятая песня моя. Что? Так и расстанемся? спросила Катя, грустно поглядывая на вывеску кафе. Именно так и никак иначе, нетерпевшим возражением голосом произнесла Жанна. Гонять с тобой чьи у меня времени нет, работа стоит. А вот иехала бы на свою работу. Обиделась Катя и что-то да примчалась. Когда Катьке не давали поесть, она обычно начинала злиться, могла и гадости наговорить, поэтому Ирина немедленно вмешалась. Мы же сами вызвали Жану. Как тебе не стыдно, Катерина? И занимаемся между прочим твоими делами, этих типов, что твоим мужем интересовались, распихиваем по разным местам. Девочки, у меня сильный стресс. Катерина мгновенно сменила тон на жалобный. Я так переживаю за Валика, что даже спать не могу. Да что-то поразила Серина, вспомнив, каких трудов ей стоило поднять сегодня Катьку с кровати. Подруги решили, что в фирму Аргомак пойдут на разведку Ирина Жанной, потому что Катя слишком приметная. А вдруг у злодеев в чёрном уже имеется её описание? Тем более, что Катерина вспомнила в самый последний момент, что её, оказывается, вызывает сегодня капитан Матросова на допрос. Иди в полицию голодная злее будешь, напутствовала ей Катю подруги. Хоть сумеешь там за себя постоять. Катя снова с грустью поглядела на двери кафе и полезла в сумочку за носовым платком, потому что у неё от расстройства заслезились глаза. И тут она вспомнила, в который раз, что услышала в салоне красоты разговор двух дам. Какая-то баба обещала устроить Жанне огромные неприятности из-за того, что та увела у неё любовника. Кать хотела предупредить Жанну, но всё не было времени. Какой удобный случай, посидели бы в кафе, поговорили. «Раз вы со мной так, то я ничего говорить не буду», — подумала обозлённая и голодная Катерина. У входа в бизнес-центр «Мелодия» столпились солидные приземистые мерседесы, мощные внушительные джипы, модные обтекаемые ягуары и прочая приличная автомобильная публика. Подруги оставили элегантную Жанину машину в этой мужской компании, велели ей вести себя прилично и вошли внутрь. На стене просторного холла висела таблица с указанием фирм, арендующих здесь помещения. Аргомак располагался на шестом этаже. Бесшумный скоростной лифт взлетел так быстро, что Жан даже не успела толком посмотреть в огромное зеркало. Зеркало было хитрое. Все пассажиры казались в нём стройнее, поэтому выходили из кабины лифта неизменно в хорошем настроении. Коридор шестого этажа, выложенный светлой плиткой, уходил вдаль. Вроде по нему метров 20, да мы увидели табличку. Транспортная компания Аргамак. Перевозка любых грузов. Ниже красовался рекламный плакат, на котором бойкий молодой человек в чёрном костюме анёс в руке клетку-переноску, где вместо персидского кота хамека или французского бульдога мирно дремал слон. Поверх картинки крупным размашистым почерком было написано «Вы можете доверить нам все, от котенка до слона и от гвоздя до ракетного крейсера». «Знакомый костюмчик», — проговорила Ирина, внимательно рассмотрев молодого человека на плакате. «Видимо, эта фирма занимается не только грузоперевозками». «Тссс!» — Жанна глазами показала на установленную над дверью миниатюрную камеру и поманила Ирину в сторону. «Ты подумала, что мы будем говорить? У них в офисе». прошептала она, оказавшись вне поля зрения камеры. Выясним для начала, какие у них расценки и что они перевозят. Э, например, могут ли перевезти из Краснодарского края на Чукотку породистого арабского жеребца? М, арабского лучше не надо. Могут возникнуть подозрения в связи с международным терроризмом. М, судя по гостям профессора Помиранцева, эти аргументы сами с кем только не связаны. И потом ты же видишь, они даже на своём рекламном плакате прямо намекают на ракетный крейсер. Дверь рывком распахнулась, и в коридор выскочила встрепанная девица с заплаканными глазами в строгом офисном костюмчике. По инерции она пробежала несколько шагов, остановилась у окна и вытащила из кармана жакета пачку сигарет. Встряхнула её, но пачка оказалась пустой. "Проклятье!" выкрикнула девица и с раздражением ударила кулачком по подоконнику. "Держи!" Мгновенно оказавшаяся рядом Жанна протянула ей пачку "Парламента". Только огня нет. У меня есть, девица благодарно кивнула, трясущейся рукой вытащила сигарету, прикурила и протянула Жанне зажигалку из полированной стали. Начальник довёл, сочувственно поинтересовался Жанна. Она тоже закурила и выпустила аккуратное колечко дыма. Не бери в голову, все мужики козлы. Да ну его, девица махнула рукой и закашлялась. Что-то у него какие-то неприятности, так обязательно на мне злость срывает. А кофе ведь тебе пить невозможно. «На что денег дал, то и готовлю. На свои его поить не собираюсь. Платит гроши, работы вечно заваливает, еще орет непрерывно». «Но хоть не пристает?» — поинтересовалась Жанна, окидывая взгляд на молодную фигурку собеседницы. «Пусть только попробует». Глаза девицы сверкнули. «Я ему последние волосы выдеру. Козел!» «Все они такие», — поддакнула Жанна. «И что, каждый день так?» «Почти. Особенно, когда дела плохо идут. На прошлой неделе к нему какие-то африканцы приходили». Видно, хороший заказ перехватил. Так дня три был в настроении, даже коробку конфет подарил. А сегодня у него неприятности, так он, видишь ли, разошелся. На логово, что ли, наехало? Типа он тебе на язык. Девица постучала костяшками пальцев по подоконнику. Да нет, один сотрудник пропал с концами, а двое вернулись с операцией вообще никакие. Ничего не помнят, себя с трудом узнали, прикинь. С них стружку снял по полной программе. Но, видимо, не хватило ему, за меня принялся. «Яд спрашивается, при чем?» «У сильного всегда бессильный виноват», — глубокомысленно заметила Жанна. «Правильно», — восхитилась девица. «Ты это сама придумала? Дай слова запишу». «Не то чтобы сама», — Жанна скромно потупилась. Дверь аргамака снова распахнулась, и в коридор выглянула элегантная дама средних лет с высоким бюстом, выдающим опытного бухгалтера. Страшным голосом она окликнула Жанину собеседницу. Алина, ты где пропадаешь? Дмитрий Борис червёт и мечт. Иду, иду. Девица бросила недокуренную сигарету в урну и махнула Жанне рукой, чтобы он подавился. Дверь захлопнулась, и в коридоре снова наступила тишина. Обеспокоенная Жанна подошла к Ирине. "Боюсь, сейчас туда не стоит соваться. Те двое, которых мы оставили в Таврическом саду, уже пришли в себя и находятся здесь. А встречи с ними не входит в наши планы". Думаешь, они могут нас вспомнить? Когда мы пришли к профессору, они были без сознания. Ты уверена, что они совсем ничего не воспринимали? А вдруг они нас видели и теперь память вернётся к ним в самый неподходящий момент? Тогда что же нам делать? Выходит, мы зря сюда приехали. Почему же зря? Мы точно узнали, что к профессору они ходили по поручению своего шефа и одним визитом, скорее всего, не ограничится. Плюс ко всему, эта фирма явно с криминальным душком. И мы можем покопаться в делах, где она засветилась. А самое интересное то, что эта девица сказала насчёт африканцев. Хмм, насчёт каких африканцев? К её шефу на прошлой неделе приходили какие-то африканцы, по-видимому, заказчики. Мне это кажется очень интересным. В Катьке тоже привязался её Люссьен, этот культурный таши, и камни с укротженного пано африканского происхождения. Теперь вот в эту фирму приходят какие-то африканцы. Хмм, всё это явно не случайно. А что это у тебя такое? Ирина с интересом уставилась на небольшой металлический предмет, который Жанна машинально вертела в руке. А, это? Жанна протянула ладонь, на которой лежала необычной формы зажигалка из полированной стали. Это девчонка дала мне прикоресь, а потом убежала и забыл забрать. Явно дешёвка, ты думаешь? А, по-моему, интересная вещица. Ирина взяла зажигалку и принялась её внимательно разглядывать. Хмм, смотри, какой необычный узор. На матовой поверхности зажигалки несколькими точными штрихами был изображён какой-то дикий зверь, не то волк, не то крупная собака, сплетённая на загривке короткой шерстью и свирепа оскаленной мордой. Как бы там ни было, из-за этой ерунды я не собираюсь лезть прямо в пасть к волку, то есть прости, к коргамаку, решительно проговорила Жанна и зашагала по направлению к лифтам.